Глава 29. Отчеты. Орбита Дейтении, личный кайсер. Эон Арс. Проснувшись глубоко за полночь, я с неудовольствием обнаружил пустую кровать в транспортном шлюзе. Пошарил взглядом по сторонам. Никого. Подключился через нейромодуль к системам слежения корабля с отключенной видеозаписью, чтобы вдруг какой-нибудь предприимчивый хакер не поделился со всей командой радостью, а точнее, видео с нашей хоть и не первой брачной ночи. Затем считал два события перемещения по транспондеру. Первым было прибытие троих людей худого телосложения под одним идентификатором. В общем, судя по параметрам авторизации, датчикам веса и давления на корабль прибыла Рогина, воспользовавшись своим прямым доступом. Привела с собой еще двоих, судя по отдельно стоящим центрам тяжести. Подозреваю родителей Юнис, а может и кого-то из команды, но это вряд ли. Я покинула мой корабль на своем мехе немногим ранее прихода начальницы медиков. Жаль, я к тому моменту уже напрочь отключился, поэтому все последующие события остались для меня загадкой. Пришлось восстанавливать события по доступным в сети данным. Так я узнал, например, что корабль покинула уже четверо. Моя Юнис, видимо, решила пойти вместе со всеми. Одно непонятно, почему ее до сих пор нет. Спустя час после перемещения на поверхность Дейтении, невольно занервничал и начал ее поиски. Правда, долго делать это не пришлось. Моя догадка подтвердилась сразу же. Внешние камеры считали прибытие Юнис, Рогины и еще двух пациентов в больничных костюмах в медбокс лагеря ученых. Попутно заметил странное поведение Стракса, кружащего вокруг других рядом стоящих зданий. Неужели сорняки пропалывают? ночью? Но отвлекаться на него не стал. Переключился на внутреннее изображение и понял одно. Моей жене повезло с родителями. Едва все вошли в Медатек, а любимая заняла место на кушетке, оба родителя, мама и папа, тут же заняли места подле нее и приобняли, каждый со своей стороны. Глаза слезились у всех, но никто не плакал. Перешел на запись в реальном времени. Теперь все четверо сидели и что-то вместе обсуждали, усиленно жестикулируя. Так, тут, наверное, можно не переживать, проговорил вслух и переключился на список отчетов. Начал с самого начала, а именно с анализа сражения с вахтианцами, случившегося уже более недели назад, потому как на носу, точнее, завтра, подписание мирного договора. Судя по переданным данным Ятой, Военные действия между армиями дронов происходили с завидной регулярностью. А еще мне был непонятен момент с контрибуцией. Точнее, меня волновало, что ее не было. Капитуляция фахтианцев каждый раз принималась абсолютно безусловно. Отсюда и повтор истории в виду безнаказанности. Подозреваю, дело в том, что мой отец, ратуя за общую лояльность, не любил принимать решительные меры. Даже гражданские кодексы в этой ЦЕФИС-коалиции регулировали любые споры только на уровне администрации космических систем. Межрасовой правовой инстанции по тем данным, которые мне предоставили, я не наблюдал. В итоге по этому вопросу отложил себе в список коротких задач подобрать подходящую сумму компенсации за потерянную часть цефис армии Нужно поставить фахтианцам трудные, однако выполнимые условия, чтобы не отказались сразу. По сути, выбора у них нет. А у меня сейчас нет времени ими заниматься из года в год. Когда разберусь со сторонниками Харета, верну обратно все перечисления безносом в виде материальной помощи или же благотворительности для повышения имиджа коалиции. И тогда благодарная за финансовую помощь Раса передумает воевать с союзником, который делится деньгами на благие нужды. Теперь по переселенцам и Таарии, нашей колонии Гедосмон эвакуирован полностью. На Закар отправлены специалисты Цефис для сооружения энергетических барьеров вокруг поселений для защиты стел. Судя по оттоку населения обратно на эту буйную планету, дела там нормализуются. Тем более, я-то поделилась информацией чертежами, разработками по репелленту устройству на случай выхода за пределы поселения. Что же до самого канцлера Армунда Тармуцсона, то люди отца схватили его еще во время нашего штурма секретных лабораторий. И сейчас я понял наконец, почему. Научный интерес, генетика и прочее. По поводу ОКЗ и Альмами. Два дня назад завершились переговоры по формированию нового объединенного правительства. Просмотрел списки и с удивлением подметил для себя интересный выбор обеих сторон на должность главного спикера. Начальник бюро наследств Невольно вспомнил его скудные апартаменты. Наконец-то дорвался до управления. Что ж, понаблюдаю за ним. А перед тем, как переехать на Аруан, мне нужно проконтролировать развитие поселений на Дейтении и решить уже наконец вопрос с этими зарослями фиолетовой сорной травы, агрессивно покрывающей наши боксы. Как раз открыл свежий совместный отчет от Ремеса, Орза и Зельта по этой теме. Хм, даже так В общем, из всего сумбурно совместно написанного понял одно. В коричневых выступающих наружу пластах прогаленных видимых глазу, присутствует кристаллический порошковый йод, и трава его не очень любит. Поэтому, чтобы остановить рост сорняка на здании, достаточно обвести его основание по контуру коричневой краской, и трава обойдет его стороной. Однако же наш предприимчивый Стракс, который накануне почему-то разнес половину ангара, красит из баллончиков все здание целиком и даже крышу. Меня же вся троица теперь спрашивает: стоит ли его останавливать? Невольно улыбнулся и отправил приказ: экономить ресурсы и силы. А для навыков и умений штурмовика найду работу получше, чем малярные работы. Например, заберу с собой на Аруан для поиска антигена гидры учеными Цефис. Саму же Дейтению на время отъезда поручу Тинту Лорджину, который управлял кораблями во время моего похищения, Судя по бортовым черным ящикам третьего трендноута. вскрыл их недавно, чисто из любопытства. Заодно отметил для себя, что бывший хакер вполне подходит на должность руководителя, так как не поддается панике в критической ситуации. Как, впрочем, и моя замечательная Юнис. Молодчина. По крайней мере, виду не подавала. Как же было на самом деле, спрошу позже, но точно не сейчас. Моего верного помощника, правую руку, человека, на которого я всегда могу рассчитывать, Зельта, безусловно, заберу с собой и никому не отдам. Даже жениться запрещу. Шучу. Последнее одобрю, конечно, но только со скрипом и только в разрешенные выходные. Вот тут я вполне серьезно. Более незаменимого для меня сотрудника не сыскать во всех галактиках. В общем, здесь и раздумывать не буду. Далее перебрался наконец к посланию отца по суррогатной маме. Даже выговаривать сложно с не Открыл его в самую последнюю очередь. И не зря, потому как невольно узнал, что сам того не подозревая, недавно спас жизнь собственному брату по матери. Дрину Моей биологической мамой оказалась Сейга Хидекстэл. А по поводу затруднения, толкнувшего ее на это. ОКЗ почти без причины не только забрала лицензию, но и повесила огромный долг из-за разрушения в ходе несчастного случая целого цеха при метеоритном дожде. В присланных отцом данных нашел все подробности по эвакуации и закупориванию помещений для устранения разгерметизации. Обошлось без летальных исходов. Только лишь трое из 240 работников на смене получили отравление лёгкой степени тяжести. И вот она награда. Устраняйте последствия своими силами и средствами. Вдобавок, в то же время от неё ушёл муж отец Дрина. Не желая тянуть долговую лямку, вздохнул и всмотрелся в фотографию молодой и довольно симпатичной высокой женщины сухощавого телосложения с цепким, пронизывающим взглядом. В сердце что-то неприятно кольнуло, и я поспешил закрыть фото сорокалетней давности, пока не начал жалеть об утраченной любви, пометив себе навестить Дрина и маму перед отъездом. Не знаю, сколько еще бы просидел так, тупо пялись в потолок, потому как листал информацию в уме, подключившись к бортовому компьютеру через цефис систему Если бы не возвращение моей дорогой Юни и ее слова: "Не спишь?" Тебя жду, признался честно. Почти. Вот как? Ее красивые глаза искрились радостью, а добродушная счастливая улыбка заставила вдруг подскочить с кровати и захватить мою дорогую даму сердца в объятия, чтобы сегодня в оставшуюся часть ночи, нашей брачной ночи. Она никуда больше не сбежала, и я бы непременно накинулся на свою любимую с неумолимыми ласками. Ведь конкретно сейчас даже хотел немного прикусить ее замочку уха, если бы не ее слова. У меня для тебя новости. м Сделал вид, что удивлен. На самом деле, отчаянно напрятал хитрую улыбку от того, что и так знал про ее родителей. У нас будет двойня. было ей моим ответом. Оказывается, еще есть люди в этом мире, способные меня приятно удивить. Опомнившись, ослабил хватку и с благоговением плавно переместил руку на ее маленький животик, с одним единственным вопросом. Кто? А пока ждал ответа, помянул Рогину нехорошими словами с ее экспериментами. Мальчик и девочка. Я вновь онемел. А когда обрел дар речи, выдал с глупой улыбкой какую-то чушь. Разнополые двойняшки? это же редкость, да? Да прозвучал довольный ответ моей безумно дорогой Юнис, которая в одно лишь мгновение при встрече взглядами стала для меня самым настоящим центром вселенной, силой притяжения, неисчисляемой ни единой системой измерения. А еще я сегодня узнала, что у меня есть родители, которые старше меня по биологическому развитию всего на пять лет. Ведь ты же получается старше их? Все. Моя хитрая улыбка и хулиганский взгляд пробился сквозь эмоциональную стену, которую воздвиг краний. Хотел выглядеть солидно. В итоге я лишь расхохотался от души, а отсмеявшись, сделанным недовольством посетовал. Да уж. Ну, что теперь поделать? Значит, буду всех вас учить, воспитывать, опекать в меру своих сил и возможностей, как самый старший. А с тебя, пожалуй, начну прямо сейчас.